Камила Албеи, она умерла в санатории, хотела, чтобы хоть один из ее любовников присутствовал при ее кончине. Она решила застраховать себя от всяких случайностей и с громадным трудом поддерживала отношения сразу с тремя поклонниками. В течение дня всех их можно было собрать у ее постели. Она позаботилась даже об этом. Свой последний роман с одним противным наглецом она именно поэтому затянула сверх всякой меры. Камилу Албеи переехала машина на тихой деревенской улице. Она умерла полчаса спустя. Возле нее никого не было, даже этого наглеца. Он сидел в кондитерской Киндлера и ел шоколадные пирожные со взбитыми сливками. И никому не могло прийти в голову, что он там. Камилу держал за руку деревенский полицейский, которого она видела первый раз в жизни. И она была ему так благодарна, что хотела поцеловать его руку. Но уже не успела. Лилиан, сказал Клерфе спокойно. Почему ты все время уклоняешься от ответа? Лилиан отложила гребенку. Ты не понимаешь, что, собственно, произошло, Клерфе? Случай свел нас. Почему ты не хочешь оставить все как есть? Я хочу удержать тебя, сколько смогу. Все очень просто ведь, правда? Нет. Так нельзя удержать. Хорошо. Тогда давай назовем это иначе. Я не хочу жить по-старому, как жил до сих пор. Ты хочешь уйти на покой?» Клерфе посмотрел на смятую постель. «Ты всегда умеешь находить самые отвратительные слова. Позволь мне заменить их другими. Я люблю тебя и хочу жить с тобой. Можешь посмеяться и над этим». «Над этим я никогда не смеюсь», — Лилиан взглянула на него. Ее глаза были полны слез. «Ах, Клерфе! Какие все глупости!» «Правда?» Клерфе встал и взял ее за руки. «Мы были так уверены, что с нами этого не может случиться. Оставь все как есть. Оставь все как есть, не разрушай!» «Что я могу разрушить?» «Все», — подумала она, — «нельзя построить семейное счастье в Тулузе на крыльях бабочек, даже если одеть их в свинец». Удивительно, как эгоизм ослепляет. Если бы дело касалось кого-нибудь другого, он бы меня сразу понял, но когда дело коснулось его, он вдруг ослеп. «Я ведь больна, Клерфе», — сказала Лилиан после некоторого колебания. «Это только лишний раз доказывает, что тебе нельзя быть одной». Лилиан молчала. «Борис», — подумала она, — «Борис бы меня сейчас понял». Клерфе говорит так же, как он, но он не Борис. «Не пойти ли нам за Джузеппе?» — спросила она. «Я могу его привести сам. Ты подождешь меня?» «Да». «Когда ты хочешь ехать на Ривьеру? Скоро?» «Скоро». Клерфе остановился позади нее. «У меня там есть домик. Очень плохой». Лилиан увидела в зеркале лицо Клерфе и руки, которые он положил ей на плечи. «Я открываю в тебе совершенно неожиданные качества, честное слово». «Его можно перестроить», — сказал Клерфе. «А продать нельзя?» «Сперва все же взгляни на него». «Хорошо», — сказала Лилиан, внезапно почувствовав нетерпение. «Когда ты будешь в отеле, пришли сюда мои чемоданы?» «Я их захвачу с собой». Клерфе ушел. Лилиан продолжала смотреть на догорающий закат. На берегу сидело несколько рыбаков. Двое бродяг разложили свой ужин на парапете набережной. «Какие странные пути выбирает иногда чувство, которое мы зовем любовью», — думала она. Левали как-то сказал, что за спиной юной ваканки всегда можно различить тень хозяйственной Матроны, а за спиной улыбающегося героя — бюргера с верным доходом. «Это не для меня», — подумала Лилиан. «Тулуза». Она засмеялась.